Глава 21. Позвольте собеседнику сохранить лицо. Когда-то давно в компании General Electric возникла щекотливая ситуация. Необходимо было снять Чарльза Штейнмецса с должности начальника отдела. Штейнмец был невероятно талантлив в области электротехники, но как начальник конструкторского отдела никуда не годился. Но компании не хотелось обижать человека. Он был незаменим и очень чувствителен, поэтому для него придумали новую должность. Его сделали инженером-консультантом General Electric. Практически его работу назвали иначе, а конструкторский отдел возглавил другой человек. Штейнмец был счастлив, Довольны были и руководители компании. Они сумели разрешить деликатную ситуацию и сделали это без скандалов, позволили человеку сохранить лицо. Сохранить лицо. Как это важно. Как жизненно важно. Но лишь немногие из нас задумываются над этим. Мы грубо топчем чувства других людей, настаиваем на своем, укоряем, указываем на промахи, угрожаем, критикуем детей и подчиненных публично, даже не задумываясь, что тем самым оскорбляем их гордость. А ведь стоит несколько минут подумать, заменить пару слов, попытаться понять точку зрения собеседника, и вы сможете добиться своего, не причиняя человеку лишней боли. Давайте в следующий раз Когда нам придется столкнуться с неприятной необходимостью делать выговор сотруднику или ругать ребенка, вспомним об этом принципе. Увольнять человека — неприятное дело. Быть уволенным — дело еще более неприятное. Я цитирую письмо, которое написал мне маршал А. Грейнджер, опытный бухгалтер. «Наша работа носит сезонный характер, как правило — Больше всего работы бывает тогда, когда люди начинают заполнять налоговые декларации. Никто не любит ходить по краю, и это стало проклятием нашей профессии. Обычно процесс увольнения происходил очень быстро и всегда одинаково. Садитесь, мистер Смит, сезон закончен, и у нас больше нет работы для вас, надеюсь, вы понимаете, что мы брали вас на временную работу и так далее и тому подобное. Людей такой подход глубоко обижал. Они чувствовали себя выкинутыми на улицу, большинство из них всю жизнь проработали бухгалтерами. Не стоит и говорить, что к фирме, выставившей их на улицу, они особой любви не испытывали. Я решил отнестись к временным работникам более тактично и внимательно. Поэтому я стал вызывать их к себе только после тщательного анализа их работы в течение зимы. Я обычно говорил что-то вроде «Мистер Смит». «Вы хорошо поработали», если это было действительно так. «Когда мы послали вас в Нью-Арк, вам пришлось нелегко, но вы оказались на высоте и сумели справиться со сложным заданием. Мы хотим, чтобы вы знали, что фирма гордится вами. Вы прекрасный работник, и все отзываются о вас очень высоко. Наша фирма благодарна вам» и сожалеет, что нам приходится расстаться. Мы бы хотели, чтобы вы об этом не забывали. Зачем я делал? Увольняемые чувствовали себя гораздо лучше. Их не выбрасывали. Они знали, что если у нас снова появится работа, мы обратимся к ним. И когда они действительно снова оказывались нам необходимы, они с радостью приходили на работу.